Джейк подлез под одно плечо, Бенни под другое, и они понесли Фрэнка по проселку чуть ли не бегом, не обращая внимания, куда ступают ноги. Фрэнсина не отставала ни на шаг. Когда миновали последний поворот, Джейк едва не вскрикнул от радости, увидев стоящего в кувете Роланда с левой рукой на рукоятке револьвера в шляпе, сдвинутой на затылок. «Это мой брат!» – закричала ему Фрэнсина. «Он упал, его нога попала в нору!» Роланд внезапно исчез. Фрэнсина огляделась, не в испуге, просто ничего не понимая. «Что?» Тихо! Оборвал ее Джейк, не зная, что еще сказать. Если и Стрелок не знал, им оставалось только одно – умереть на проселке. «Моя нога горит!» – прохрипел Фрэнк Тавари. «Заткнись!» Бенни рассмеялся. Где-то от шока, но где-то от комичности ситуации джейк чуть отклонился назад посмотрел на него поверх головы стонущего окровавленного ффрэнка тавари и подмигнул б не ответил тем же они снова стали закадычными друзьями